Глава сорок шестая. Сколько лет некроманту. Обратный путь показался мне вечностью. Ледяной ветер пронизывал до костей, натруженные мышцы ныли при малейшем движении, а пальцы буквально сводило от напряжения. Вдобавок мы попали в полосу грозы, и я в считанные секунды промокла до нитки. не имея возможности даже прикрыться от острых капель, бьющих точно в лицо. Это было самым кошмарным путешествием за всю мою жизнь. Неудивительно, что его завершение я встретила с радостью, и едва мы очутились под крышей, тотчас скатилась на пол, с наслаждением зарывшись в мягкий тёплый мех. Ты бы прежде разделась, проследив за мной, с усмешкой посоветовал абсолютно сухой парень. Будто вот ведь хитрый дракон, мало того, что трансформируется вместе с одеждой, так ещё и чистым всегда остаётся. Да не бойся ты, я смотреть не буду. По-своему истолковал моё бездействие конт. Человеческие женщины меня не интересуют, а драконец увы здесь не сыскать. Впервые со дня знакомства Он добавил в речь откровенную грусть, и во мне снова проснулась жалость. Бедный, несчастный парень. Чай будешь? Трехнув головой, как ни в чём не бывало, поинтересовался дракон. Затем он легонько дыхнул в очаг, и по стенам пещеры в ту же секунду заплясали отблески пламени. Может, лучше вина? спросила неохотно поднявшись на ноги Потому что Конт был совершенно прав. В мокрой одежде я согрелась бы очень и очень нескоро. К тому же, никто не заставлял меня раздеваться догола. Вина? несколько удивлённо повторил парень. Да без проблем. И не дожидаясь, пока я начну оголяться, скрылся в неприметном проходе. Платье можешь повесить на скале у огня. Днеслось откуда-то из-под земли. Там есть несколько удобных выступов, как раз для таких случаев. К утру просохнет, обещаю. Звучало вполне разумно. Придирчиво оглядев неровный рельеф стен, я торопливо избавилась от второе потяжелевшего наряда, кое-как его отжала и воспользовалась дельным советом, максимально расправив юбки. Затем скинула сапоги, куда тоже умудрилась проникнуть вода, размотала портянки и разложила это богатство рядом с очагом, оставшись стоять в одной лишь тонкой сорочке. Мокрая ткань неприятно холодила кожу, однако кутаться в подобранную с пола грязную шкуру как-то не было особого желания. Вместо этого я пулей метнулась в спальню, стащила ткань. С ближайшей кровати белое пушистое покрывало и плотно в него укуталась королевы, вернувшись в общий зал. "Чудесно выглядишь", с улыбкой встретил меня конт. "Мех тебе к лицу". Благодарно кивнув на комплимент, я замерла в опасной близости от огня, и по телу тут же поползло живительное тепло. "Да ты не стой, садись", похлопал по земле парень. Устало поди. Спасибо, не хочу пачкать шкуру. Садись. Резко дернув за край покрывала, практически уронил меня конд. Ишь, нашла причину. Новую добуду, ничего. Тоже верно, все равно ведь охотится. Как вы думаете, а Руан скоро вернется? Спросила, приняв из рук собеседника, предусмотрительно... откупоренную глиняную бутыль. Разумеется, бокалов в логове дракона не нашлось, как и прочей посуды. Иначе вяленое мясо, надоевшее мне до зубовного скрежета, лежало бы на тарелке, а не на голых камнях, что, впрочем, не мешало рту наполняться слюной. «Скоро, — Скоро-скоро, не волнуйся! — эхом откликнулся парень. — Он и из худших передряг выбирался. Ему нужно просто побыть одному, успокоиться, смириться с потерей. Всё-таки они столько всего пережили с этим конём. Ага, пережили. А имя ему дать так и не удосужились. Ворчливо заметил алкоголь, успешно добравшийся до моего мозга. А вы давно знакомы? Подавив недостойные мысли, с искренним интересом спросила я. В последнее время прошлая колдуна занимала меня всё больше и больше. Я знаю Руана всю жизнь. Отхлебнув из той же бутылки, пожал плечами конт. Он меня вырастил. И так обыденно прозвучало это заявление, что я на мгновение потеряла дар речи. Выходит, они не только друзья или братья по несчастью, они настоящая семья. Не родные, отец и сын. Да ты ешь, не стесняйся. Увидев мою реакцию, внезапно засуетился парень. Это же ваши запасы. И живот жалобно урчал. А вы не будете? Уступила, нацелившись на самый большой кусок. Если что, никроманд же вылечит меня от отравления, верно? Или сама справлюсь? Ночью похочусь, небрежно отмахнулся Кунт, предоставляя мне полную свободу действий. Не люблю солёное, после него очень пить хочется. Замучаюсь к роднику бегать. Резонные опасения, особенно с учётом объёмов поглощаемой драконом пищи. И, кстати, не пора ли нам перейти на ты? Дождавшись, пока я начну жевать, вдруг встрепенулся парень. После твоих страстных объятий с моей спиной вежливость уже как-то неуместна. Тебе не кажется? Оперхнувшись мясом, я испуганно уставилась на собеседника, счтно пытаясь скрыть обревающее меня смущение. Проклятье, как можно было забыть, что конт и дракон единое целое? "Да, конечно", промямлила, опустив пылающее стыдом лицо. Сегодняшний полёт действительно очень нас сблизил. Ты так считаешь? Задумчиво протянул дракон. Чего же тогда с Руаном на вы общаешься? Ваша связь куда крепче, образовавшаяся между нами. В его последней фразе мне послышался двойной смысл, однако я не стала акцентировать на нём внимание. Ведь по-хорошему Их ночной разговор не предназначался для моих ушей. Не могу, призналась со вздохом. Он слишком старый. Да-да, прямо так и сказала, честно и откровенно, потому что именно большая разница в возрасте являлась основной причиной для сохранения дистанции. Старый? Вскочив на ноги, возмущённо вскричал конт Руан. «Да он всего на одиннадцать лет старше меня!» «Тут я, естественно, замялась. А вам сколько?» — осведомилась с опаской. «Мало ли, вдруг драконы живут в несколько раз дольше людей и до самой смерти выглядят молодо!» «Двадцать!» — сбавив обороты, сообщил парень. «Чем буквально выбил из-под меня почву? Получается колдуну всего тридцать один год?» Я бы меньше 40 не дала. И то после хорошего полноценного сна. Где же он вас нашёл? спросила, в шоке забыв о своём обещании перейти на ты. В 11 лет. За стенках глухо обронил конд. В сердце коротко ойкнула. Нет, я, конечно, догадывалась, что жизнь не баловала никроманта. Но не настолько же? Ты не знала? Глядя на мою реакцию, горько подытожил парень. Я отрицательно покачала головой. Рассказать, если не сложно. От замкнутого колдуна всё равно истории не дождаться, а выяснить причины его странного поведения лишним не будет.